Глава 10. Славное воинство, совершившее исторский поход, который наверняка на годы и десятилетия останется в памяти не только жителей полуострова, а, пожалуй, и всего материка, — выстроилась на огромной поляне в трех километрах от города спинами к западу и, сидевший на коне перед своими бойцами генерал Карос, немного щурился от падавших на него лучей, закатывающегося за башней и стены Роси, солнца. Позади попаданца находились командиры полков. «Солдаты и десятники! Иск маги и офицеры!» — выкрикнул он, стараясь, чтобы его голос был хорошо слышен и в дальних рядах. — Невозможно переоценить ваш подвиг, вашу выдержку и мужество на тяжелом пути, позволившие преодолеть огромное расстояние за столь краткий срок вашей х р а б р о с т ь и отвагу в разгроме врага, изменников-инсургентов, истарцев и вескцев, квенцев и торнейцев! Они гибли от вашей доблести или позорно бежали, как трусливые крысы. Я горжусь вами, всеми вами. Горжусь тем, что мне выпала великая честь быть во главе столь замечательных воинов. А сейчас...» — Игорь чуть понизил голос. В установившейся на поле мёртвой тишине это не сильно повлияло на слышимость произносимых генералом слов. «Сейчас нам предстоит расстаться. По воле нашей правительницы мне предстоит отправиться выполнять другую задачу, и дальше в бой вас поведет генерал-граф Маен. Мне же... мне же сейчас хотелось бы на прощание обнять... обнять каждого из вас!» Попаданец попытался пустить слезу, и одним глазом у него все же это получилось. Он ведь в самом деле был наполовину искренен». Реально привязался к своему воинству, какими бы недостатками оно ни обладало. «Но на это у нас не остаётся времени! Прощайте! Надеюсь, что мы с вами ещё повоюем!» Игорь рукавом смахнул слезинку, развернул коня и обратился к Майену м о с н а р с к о м у «Граф, мне нужно будет тебе лично сказать ещё одну важную вещь». Егоров до того, как повернуться спиной к своему бывшему войску, успел заметить, что средневековые мужики пустили слезу, и гораздо более искренне, чем их отставленный з должности командующий. И ничего удивительного, а тем более смешного, Игорь в этом не видел. Впервые в мире Орваны к солдатам обращались подобным образом. Палки, плети и веревки на шее они знали, как, впрочем, и денежные или иные награды. Но чтобы вот так генерал говорил с ними, словно с товарищами, о таком здесь ранее и помыслить не могли. Произнесенная речь не являлась экспромтом. Егоров ее заранее продумал и рассчитывал именно на увиденный им эффект. Пусть ораторскими талантами Суворова или Наполеона он не обладал, но а р в а н ц е м и этого с лихвой хватило. Даже полковников пробрало, чего уж об остальных говорить. В конце концов, считал Игорь, прогрессорство — это не только привнесение в новый мир технических новинок, неизвестные ранее тактики войск, другого устройства финансовой системы или каких-то иных знаний, но и изменение общественно-социальных отношений. Игорь, граф пришпорил коня, чтобы ехать чуть впереди Лана Караса, внимательно посмотрел на своего бывшего командира и начал тщательно подбирать слова. Мы все слышали, не секрет, что наша правительница бывает излишне вспыльчива. Чем ты мог так прогнивать? Вспыльчиво, но отходчиво, м о й е н Да? В голосе в л а д е т е л я Моснера прозвучало явное недоверие. Да, граф, широко улыбнулся землянин. И вообще, порученное ею мне дело не имеет никакого отношения к закупке стрелометов. Я должен буду кое с кем, кое о чем договориться. а стреломёты для отвода глаз. Надеюсь, это останется между нами. «Вот оно что!» — понимающий прищурился Маен Моснерский. «Мелькала у меня мысль, что своего победителя генерала герцогиня Вапалу из-за ерунды не отправит. А по серьёзному поводу послала бы на плаху. Ага, примерно так». Игорь увидел, что выезжающие с ним в путь Таня, и н е т п и л и ш Гарки и б о ц м а н д е л ь я н которого Латана предложила на роль вольного слуги компании дворян, уже ждут его собранными на повороте дороги в лес. Только я не про это хотел рассказать. Правительница позже объяснит подробнее, когда придёт время. Он осмотрелся с видом заговорщика и спросил. «Тебе ведь приходилось слышать легенды о древних?» «Лэн, Игорь, ты...» «Да, я сам считал все эти байки абсолютной выдумкой», — землянин остановил коня, когда до ждущих его соратников оставалось менее полусотни шагов. «Однако не верить нашей правительнице у меня нет оснований». Ни разу она в подобных шутках замечена не была. «Так вот, принцесса Ливорская знает з а к л и н а н и е п о з в о л я ю щ е е пользоваться местами силы древних, где таковые имеются». Не спрашивай подробности, я их сам не знаю. Главное, такие места есть возле Ремса и в городе г и р ф и л и С их помощью л а т а н а с может переправить шесть моих, нет, твоих полков, внутрь столицы. Два полка прямо к дворцу, там есть одна из площадок древних, и по два полка в разные районы города. Подробности того, как тебе надлежит вести своё войско, чтобы оно держалось особняком от остальной армии, кого из своих людей на каком направлении отправить действовать и как их подготовить к использованию столь необычного заклинания, это у тебя ещё будут время и возможность обсудить с правительницей. «Я же скажу, что постараюсь вас догнать или, возможно, проберусь в город и встречу тебя там». Принцесса объяснила мне, где находится одна из площадок, та, что возле дворца. «Если бы я не успел достаточно хорошо тебя узнать, Игорь...» «Понимаю, Майен. Я сам с трудом в такое поверил. Но согласись, это настоящая удача, упавшая нам в руки. Замечательное совпадение, что удивительное умение принцессы может использоваться в Гирфиле. Не говорю, что с захватом столицы все получится просто. Лайч уже не ждет нападения на твой м о с н а р Сейчас он понял, как мы провели его и остальных сторонников Емирона Весского. Сведения до него дошли. Теперь какими-то своими войсками Узурпатор усилит наиболее значимые крепости герцогства, но большую их часть стянет в столицу. Численно мы будем уступать гарнизону Гирфеля. На нашей же стороне внезапность и организованность. Думаю, дворец мы захватим сходу, а уж как потом зачищать сам город, определимся на месте». Ну, до встречи. Легенды о древних в мире Орваны играли примерно ту же роль, что античные мифы на Земле. Однако к былинам старины здесь относились более серьезно. Когда люди часто сталкиваются с реально существующей магией, творящей невыдуманные чудеса, то и доверие к другим необычайным возможностям значительно выше. Игорь был уверен, что войско, в котором почти все офицеры и десятники лично своими глазами видели действия огнешаров, молний, замедлений, ловушек, землетрясов и прочих лечений и восстановлений, не впадет в ступор, переместившись мгновенно от Ремса на у л и ц е Гирфеля. Дружески попрощавшись со своим сменщиком в командовании гирфельской кавалерией, попаданец присоединился к своим спутникам. «Куда ехать, генерал?» — спросил Гарки. «На н Кудыкину гору, лейтенант!» Егоров забрал у Тани свою сумму и пристроил ее к задней луке седла. «Это последний раз, когда мы назвали друг друга по званиям, пока не выполним поставленную правительницей задачу». «А что за задача?» — поинтересовался Ник Пилиш. «После узнаете. Попаданец первым поехал по дороге в сторону Трина». Удивление на лицах молодых ченорских дворян и героического боцмана, появившиеся после того, как их к о м а н д и р с ы с к м а г и н и й свернули в лес и начали забирать всё больше в обратное первоначальному направлению движения, я к о р о в проигнорировал. «Пусть привыкают следовать за начальником без рассуждений». К портальной площадке отряд попаданца подъехал через 15 минут после съезда с дороги. «Разреши мне открыть», — попросила Таня. Игорь так и планировал, что портальный переход произведёт напарница. Свой резерв он решил поберечь на случай возникновения необходимости пространственного тоннеля. «Разве я могу тебе отказать? Но вначале объясним нашим соратникам некоторые новые моменты, которые появятся в их жизни». д е л ь я н уже имел представление о возможностях перемещения с помощью магии, а вот пара 17-летних ченорских дворян ещё нет. Много времени на объяснение Егоров тратить не стал. Основной критерий истины, как говорил когда-то командир учебки, это практика. Поэтому, рассказав вкратце ту же байку про места силы древних, что и графу м о с н е р с к о м у землянин дал знак подруге, что можно включать переход. Если сам попаданец и искмагиня, в о з н и к ш у й на поляне портальную площадку, видели в своем магическом зрении, то спутники наблюдали прежнюю, ничуть не изменившуюся картину. Даже искмаги, и не инициированные созданием портала, ничего бы не заметили. «Чего рты раскрыли, друзья мои?» Попаданец привел в чувство парней, растерявшихся при виде исчезнувшей из поляны Тани. «Вперед!» ф о р в е р ц д е л ь я н за ними!» Отправив в портал спутников, Игорь сам следом переместился на площадку вблизи берега Кеспы. «Генерал!» — восторженно воскликнул Ник, как только землянин появился с ним рядом. «Ещё раз используешь обращение ко мне по званию, отправлю назад», — пригрозил Ленкарас. «Выезжаем на дорогу и к пристани. Гаркинит, вы впереди. Мы с госпожой Молц следом». Став дворянкой, Таня теперь имела полное право на такое к ней обращение. д е л ь я н замыкающим. «На встречных не задираться. Помним, мы, ищущие службы, благородные воины и боевая и с к м а г и н я которых не устроили условия и должности, предложенные командирами армии Конгресса. Едем в столицу герцогства, но готовы рассмотреть и другие варианты, если кто-то из владителей пожелает нас пригласить к себе». Слухи о двинувшейся в гирфеле армии уже достигли этих мест, и настроение среди людей на переправе через реку было несколько настороженным. Однако кесптилцам особо бояться пока не приходилось. Войско л а т а н ы двигалось ещё далеко и медленно, да и надежда на то, что г р а ф удастся договориться с новой правительницей, по-доброму их не оставляла. На восточном берегу ни оба парома, ни речные посудины разной вместимости долго не задерживались, но появлялись за людьми, повозками и грузами регулярно. — Даже трактира ни одного тут нет, — заметил Боцман. — А ты уже проголодался? — удивилась Таня. Их компания выехала к пристани как раз к обеду, так что размышления Дильяна были к месту, тем более что подходящего для переправки через кеспу транспорта в этот момент у причалов не наблюдалось». А и был бы, не стоило его посещать. С видом знатока заявил Гарки, в отличие от своего друга, любивший вкусно и много поесть, хотя был при этом настолько сухощавым и жилистым, что землянин подозревал бы у него наличие селитера, не пройди тот уже дважды процедуру лечения и имейся в этом мире подобные паразиты. Лучше посидим в нормальном городском кабаке. Добыча теперь позволяет жить на широкую ногу. Оба парня, помимо своей доли истерских трофеев, вполне заслуженно получили и денежные призы от герцогини Гирфельской. Так что теперь действительно многое могли себе позволить. Хотя совсем недавно, как говорится, последний хрен б е з с о л и доедали. «Обрывишься, Гарки!» — охладил пыл подчинённого попаданец. «Жрать будем в дороге! Если повезёт вовремя наткнуться на какой-нибудь постоялый двор, то в нём. А не повезёт, так считай, карма у тебя такая!» В общем, в город заезжать не станем. Лучше мы за это время километров 50 до темноты проедем. Подходящий для переправки отряда землянина вместе с лошадьми Баркас п о д п о л примерно через час, но пришлось ещё какое-то время подождать его разгрузки. На другом берегу их компания направилась вдоль городских стен и, объехав Кесптил, резвой рысью у стремилась на запад, скакали в том же порядке, какой попаданец установил после перемещения. «Зачем так торопиться, Игорь?» — спросила Таня. «Ты же знаешь, как медленно движется армия Конгресса. Латана рассказала, что там у каждого из герцогов при себе челяди на половину дворцовых служб хватит, да и многие другие себя не ограничивают ни в размерах взятых шатров, ни в количестве слуг, ни в рабынях для утех. Даже если снизим темп, нам пару-пятидневок минимум придется в столице ждать, пока Лана со своими союзниками до Ремса доедет. «Запас времени не помешает, Таня, и ничего страшного не случится, если погостим подольше в г и р ф е л е поживем богемной жизнью. Честная усталость уже накапливается. Как попал в ваш мир, так все еду, еду, куда-то еду». «И неплохо едешь», — внимательно посмотрела на него напарница. «Уже стал дворянином, генералом, победителем вескцев и прочих. Умения удивительные приобрел, но я не поняла». «Про попадание в ваш мир?» Игорь мысленно отругал себя, но потом вслух нашёл оправдание. «Это я сказал, потому что уже считаю тебя частью себя, Тань!» Произнес А, объясню и Б, только позже. «Ладно? Не ругайся. Я давно хотел с тобой о многом поделиться. Ближе и роднее, чем ты. У меня всё равно никогда никого не будет. Но пока давай в пути обсудим устав нашего клана». как те его пункты, которые мы огласим публично, так и положение, что будут знать только адепты. Слова Ланы меня не сильно успокоили. Трое молодых крестьян, судя по одежке крепостных, ехавшие впереди на телеге с впряженной в нее клячей, давно заметили нагонявшую их кавалькаду благородных всадников, съехали с дороги и кланялись, чуть ли не утыкаясь, немытыми и нечесанными лохмами в колени». Сейчас, в разгар лета, это несчастное сословие выглядело не так жалко, как в конце зимы, когда казалось, что крестьян может сдуть ветром. Здесь собирали по три урожая в год, и первый уже свозился в замки феодалов и города. А быть у воды и не напиться так не бывает, поэтому, несмотря на свой замызганный вид, вся троица смотрелась бодрой, х й напуганной. н ну, о последнее — обычное состояние подневольных людей в этом мире. «Хорошо», — согласилась подруга. Она явно и так о многом давно начала догадываться. «Расскажешь позже». Надеюсь, не сильно з а т я г и в а я «Насчет же тех твоих опасений, так Лана совершенно права». «Да, известие о портальном клане мало кого из владетелей порадует». Только договориться о совместных действиях они точно не смогут. Там столько взаимной вражды, недоверия, подозрений, что никто из них даже не станет пытаться сплотить вокруг себя остальных, чтобы нас уничтожить. Это-то я слышал, а уж и есть. Но если вдруг не все вместе, а какая-то группа правителей. Он, как сейчас, собралась же часть герцогов полуострова воевать за Латану, а другая за Емирона». «Так сам же знаешь, как они собирались», — хмыкнула Таня. «И потом, как ты себе это представляешь?» «К примеру, верник второй наших людей у себя схватит и казнит, а и с к в а р е а л ь ц ы и зеинацы этого не сделают. У кого возникнет сразу же огромное преимущество? Да и твоя придумка насчет древних просто замечательна. Как и остальные твои идеи». «Спасибо», — вставил слово землянин. «Ерунда», — отмахнулась напарница. «Заслужил». «Никто же из государей не будет знать, что ты можешь портальные площадки хоть в их дворцах устраивать?» «Нет, считаю, что с этой стороны опасности нет. А вот храмы, с ними могут быть проблемы. Но ты ведь ещё что-нибудь придумаешь?» «Храмы, — удивился Игорь, — они-то тут при чём?» «Не понимаешь? А то, что управляющие магическими порталами не будут проходить в храмовых залах инициации ни в иск магии, ни на умения...» «Как думаешь, с в е т и т е л я м и природным одарённым понравится? Не насторожит?» Егоров и в самом деле даже не задумывался о реакции жрецов. Он вообще как-то несерьёзно к ним относился. Свою роль в этом сыграло и неоднократное посещение храмов хаоса, где подвыпившие служители больше походили на джентльменов в поиске сотки, а не на посредников между мирянами и богом. Кажется, ему действительно предстоит учесть и этот фактор. «Ты права, Таня». Не понравится, насторожит. «Командир — Командир! — обернулся нит. — Там впереди кто-то скачет! Он показал на о ч е р е д н ы й лесок, из-за которого выехали с десяток всадников. — Патрульный егеря! — разглядела и з к Могиня форму всадников. — Ты главная нашего командира генералом не называй, все будет в порядке. Четверка небогатых дворян со слугой не вызвала никаких подозрений. п о п а д а н и е все верно рассчитал. и беседа с егерями графа Кесп-Тилского оказалась вполне дружелюбной. «Через пару-тройку десятин, Лен Игорь, будет постоялый двор в у д о в ь ю грусть. Если там остановитесь, не пожалеете. И стол, и ночлег — все на высоте», — посоветовал десятник. «А хозяйка — его родная сестра», — добавила единственная в патрульном отряде женщина-егерь. Ее слова были встречены громким смехом.